Бен Бержерон Достигая совершенства. Глава седьмая. Уверенность. Если у вас есть уверенность, вы получаете удовольствие. Когда вы получаете удовольствие, вы способны на многое. Джо Намот. Тренер и игрок в американский футбол. Пятница, 23 июля 2016 года. Стабхаб-центр, Карсон, Калифорния. На любых других соревнованиях атлетам дают отдыхать после заданий, похожих на подготовку морских котиков. Но это CrossFit Games. Веселье на этот день еще не закончено. У атлетов всего 90 минут после окончания мерфа для того, чтобы подготовиться к следующему комплексу. Вскоре после пересечения финишной черты спортсмены выдвигаются к теннисному стадиону на брифинг. Они смеются, шумят и подкалывают друг друга. Получив указания от Дэйва Кастро, атлеты проходят по туннелю, чтобы главный судья Эдриан Бозман познакомил их со стандартами и деталями предстоящего задания. Только после этого можно спокойно присесть, отдохнуть и немного заправиться, а затем снова разминка. Следующий комплекс – пирамида взятий на грудь в сет. Даже по олимпийским стандартам штанги довольно тяжелые. Подъем последний позволил бы отобраться на национальные соревнования США по тяжелой атлетике, но перед этим еще 28 повторений со штангами весом поменьше. И все бы ничего, но организаторы добавили одну интересную деталь. На каждой станции есть тайм таймкэп. Перешел к третьей штанге, но не уложился в отведенное время, дальше комплекс не продолжаешь. Это делало ивент не только тестом силы, но и выносливости. Я нашел Кэтрин и Коула в зоне разминки. Они болтались с Сиваном Мотосяном. «Выполнять тяжелые подъемы при высоком пульсе довольно сложно», – сказала Кэтрин. Коул был более оптимистичен. «Я люблю динамику. Будет круто». Мои подопечные выглядели очень уверенно. «Да, они сильны». Но в сравнении с остальными участниками игр, Коул и Кэт – середняки. Тогда откуда в них такая уверенность? Давайте разберемся. Общепринятое понимание уверенности – это способность конкурировать с лучшими и большая вероятность победы. Но на деле уверенность никак не связана с исходом. Нет никакого значения, насколько вы хороши. Вы не сможете выигрывать все подряд. В прошлом году Кэтрин стала чемпионом, взяв лишь один комплекс из 13. в пяти придя в топ-10, а остальные завершив вне топ-10. Если бы уверенность завязывалась на результате, едва ли бы она верила в свой успех на состязаниях. Уверенность — это драйв, сосредоточенность, позитивность, настойчивость и мужество, а также способность использовать все это в нужный момент. Сможете ли вы все время сохранять чемпионский настрой, несмотря на обстоятельства? Если да, это и есть уверенность. Футбольный тренер команды штата Гайо Урбан-Майер называет свое уравнение успеха. Событие плюс реакция равно результат. Это уравнение – отражение всей нашей жизни. Мы не можем контролировать результат. Единственное, над чем мы властны – это реакция. Успешные люди всегда сосредоточены именно на этой части уравнения, тогда как неудачники пытаются оседлать первую переменную – события. Кэтрин не может изменить задание, поэтому она полностью сфокусирована на своем поведении. Бо Протелло писал, «Успешный спортсмен понимает, что конкурирует в первую очередь сам с собой». Это борьба за то, чтобы выйти на арену в лучшем физическом состоянии, с лучшим психологическим настроем и сохранить их до самой финишной черты. Кэтрин знает, что основной ее противник – это штанга, а не остальные девушки. Если она сумеет побороть в себе панику и получать удовольствие, она будет довольна результатом, каким бы он ни оказался. Способность Кэт на полную использовать свой потенциал, независимо от обстоятельств, и есть уверенность. Она работала над этим. Я знаю, как Кэтрин выглядит, когда ей предстоит выполнить удобный комплекс. И я знаю, как выглядят спортсмены, находящиеся в ожидании заданий, раскрывающих их слабости. В прошлом году Кэтрин выглядела именно так. На Играх 2015 она поднялась на вершину лидерборда только к восьмому заданию. Выходить на арену в белом лидерском джерси довольно волнительно. Это сродни желтой футболке на Тур-де-Франс. Но Кэтрин не хотела лишнего внимания, и перед каждым комплексом она выглядела подавленной. Восьмое задание включало подъемы на канат без помощи ног. На том же движении Кэт провалилась на региональном этапе 2014. «белая джерси» и без того усиливала эффект от грядущего ивента. Моя работа заключалась в возвращении ей веры в себя. Я не собирался слать ей море мотивационных сообщений о том, что она все может. Я постарался сделать так, чтобы она закрылась от всего происходящего вокруг и представила более привычную для себя обстановку. Я спросил, «Ты сможешь хоть раз подняться на канат?» Она ответила, что сможет. Отлично, сказал я. После того, как выполнишь один подъем, представь, что мы у себя в зале на одной из субботних тренировок. По субботам мы работаем с канатом. Представь, что нет никаких геймс, толпы и соперников. Только ты и я. А затем задай себе вопрос. Когда Бен сказал бы, что я готова сделать еще один подъем? Если подумаешь, что я бы дал отмашку, лезь на канат. Сможешь выполнить два повтора, и мы победили. На глазах она превратилась в другого человека, без груза ответственности и страха на плечах. Кэтрин выполнила три подъема на канат и стала пятнадцатой. Когда прозвучал сигнал, возвестивший о том, что время вышло, Кэтрин повернулась к своему судье и усмехнулась. «Я победила». Судья посмотрел на нее, на финишную линию, на девушек, завершивших комплекс, и ответил. «Ммм, дорогая, ты видишь тех девушек? Они выиграли!» Кэтрин улыбнулась и ответила, «Нет, это я выиграла». Конечно, это была не победа в привычном понимании слова. Кэтрин победила себя, достигнув абсолютной производительности и выложившись на все 100. Возвращаемся обратно в 2016 Кэтрин знала, что ей не победить в пирамиде взятий на грудь в сет. И тут было два варианта. либо сосредоточиться на внешних факторах и вести монолог с собой оля, «они сильнее меня, я не смогу поднять последнюю штангу, я потеряю несколько позиций в лидерборде» или «забыть обо всем вокруг» и «приложить максимум усилий». Конечно, второй подход является правильным, но к нему не так просто прийти. Быть собранным в зоне разминки – одно дело. Сохранить такой настрой на соревновательной арене в окружении тысяч фанатов – совсем другое. Начинается. Девушки выбегают на арену и занимают свои места перед снарядами. Звучит стартовый сигнал. Австралийка Кара Веб вполне ожидаемо захватила лидерство, расправившись с десятью повторами 75-килограммовой штангой за 25 секунд. Ее преследовали Брук Уэллс Тиак Лэр Туми и Сара Сигмундсдоттер. Кэтрин начала немного отставать. Лишь несколько атлетов могут конкурировать с Карой в подобном комплексе. Туми и Вэллс с легкостью одолели последние повторы и запрыгнули на платформу через несколько секунд после веб. Кэтрин и Сара были единственными тяжеловесами, оставшимися на арене. «Буду честен». Сара сильнее Кэт и всегда является одним из фаворитов игр. Подойдя к последней штанге, она попыталась поднять ее. Безуспешно. Она попробовала еще раз. Снова неудача. В это время Кэтрин выполнила первый повтор с финальным весом. Сара продолжала пытаться, но раз за разом не удавалось. Кэт, виде это, решила немного передохнуть и отошла от штанги, развернулась, хлопнула себя по ногам и крикнула «Давай!» Хороший знак. Она подошла к штанге, взялась за нее, на секунду замерла, а потом закинула ее высоко на плечи и встала. Кэтрин завершила комплекс на 15 позиции, обойдя одного из принципиальных конкурентов, Сару, на 30 секунд. В случае, когда моя подопечная могла занять место с 15 по 25, получившийся сценарий оказался наиболее благоприятным. А вот Сара Сигмундсдоттер не могла бы сказать того же. Я уже отмечал, что она сильнее Кэтрин, но погоня за карой Веб свела на нет ее преимущества. Сара не задействовала весь свой потенциал и стала 17, хотя могла бы как минимум быть в топ-10. Истинная уверенность – понимание того, что прекрасная подготовка не может дать бесконечных побед. Если вы не выигрываете каждое состязание – ничего страшного. Известный тренер по триатлону Джо Фрилл сказал «Думай как шмель, тренируйся как скаковая лошадь». Скаковые лошади – уникальные животные. У них есть особые планы питания, тренировок, они постоянно под присмотром массажистов и тренеров. Похоже, что я описываю человека-спортсмена? Да, но есть одно существенное и зачастую решающее отличие, которое дает скакунам преимущество перед людьми. Они не занимаются анализом, самокопанием и всем тем, что мешает сосредоточиться на процессе. Скакуны не могут пропустить тренировку просто потому, что сегодня не идет. Они не обсматривают других лошадей, не сравнивают себя с ними и не задаются вопросами о программах тренировок. В день скачек они не ходят мимо загонов своих соперников с мыслями «Черт возьми, посмотрите на его копыта, я должен обогнать его!» Скаковые лошади просто делают то, что от них требуют. Все, что у них есть, задача, поставленная перед ними. Когда они побеждают, то следующий день ничем особенно не отличается от предыдущего. Победа – просто часть процесса. Они делают именно то, на что способны и наши атлеты. Больше всего я хочу залезть в головы своих подопечных. В нашем спорте это довольно сложно из-за внимания к атлетам. Они – звезды социальных сетей с сотнями тысяч поклонников и своим персональным взглядом на вещи. В начале соревновательного сезона спортсмены заносят свои результаты в таблицу в течение 15 недель. Этап «Опен» – это сильный отвлекающий фактор. Вы вновь и вновь заходите на сайт игр, чтобы проверить свои позиции. Мои атлеты избегают излишней увлеченности интернетом, насколько это вообще возможно. Они не обновляют лидерборд каждые 15 минут и не публикуют подробных отчетов о тренировках в Инстаграм. Знание того, что один из ваших принципиальных соперников выполнил комплекс намного лучше вас, добавляет ненужных сомнений в тренировочный процесс. Либо зеркальная ситуация. Вы прекрасно справились с заданием и тешитесь ложным чувством безопасности, убирая ногу с педали газа. В этот момент ваши соперники и наверстают упущенное. Поэтому полностью сосредотачивайтесь на себе. Вот это я и стараюсь донести до своих спортсменов. Если цель атлета лишь в том, чтобы обойти конкурента, он не достигнет пределов своего потенциала. Он просто сделает лучше, чем парень за ним. Объясню на примере шмелей. Невероятных существ, которые, по идее, и летать-то не должны. Они довольно большие, но обладают маленькими крыльями. Ранее ходило такое высказывание. Согласно законам физики, шмель не может летать. Но ему этого никто не объяснил. А теперь попробуем спроецировать сказанное на атлетов. Итак, шмель это определение уверенности. Он летает, несмотря на вопросы, сомнения и физические законы. У людей же есть способность принимать полностью осознанные решения на работе, в отношениях и так далее. Но на соревновательной арене это катастрофа. На состязаниях нужна уверенность и полное отключение мышления. Спортсмены должны выполнять все автоматически, на уровне рефлексов. Конечно, нельзя добиться того же эффекта и поведения, что у скаковых лошадей или шмелей. Поэтому я и работаю с атлетами так много времени. Ежедневно мы пытаемся сфокусироваться на тренировочном процессе, не обращая внимания на различные отвлекающие факторы. Это один из компонентов уверенности атлета. Еще одна составляющая – определение успеха, не связанная с результатом. Большинство знают Кэтрин как дважды чемпионы игр. Но что будет, если она не победит? Это провал? В корне неверно связывать успех и неудачу с одним и тем же событием. Нельзя всегда быть победителем. У каждого из моих атлетов свое понимание успеха. у Кэтрин выложиться на полную и показать все, на что она способна. Но все это не будет иметь значения, если ты не доработал хотя бы на одной тренировке. Что есть успех в моем понимании? Это способность ежеминутно, без остатка, отдавать себя семье, друзьям, тренировкам и любить то, чем я занимаюсь, чтобы в самый ответственный момент показать все, на что я способен. Это не о победе, очках и персональных рекордах. С первого дня совместных занятий мы с атлетами ни разу не говорили о победе на играх. Она не является самоцелью. Мы фокусируемся на подконтрольных нам вещах, чтобы добиться желаемых результатов, а они всегда предопределены, когда вы работаете подобным образом. Противоположный образ мышления – зацикливаться лишь на одной неделе года, неделе CrossFit Games. Остальные 50 недель мы просто надеемся, что добьемся успеха. Но мы понятия не имеем, что нас ожидает. Для нас игры всего лишь способ испытать результаты работы за предыдущий год. Иначе груз ответственности, ложащийся на атлета в эти 5-7 дней, будет попросту неподъемным. Для Кэтрин давление каких-то вещей, в которых она не сильна, как пирамида взятий на грудь в сет, не больше обычного ежедневного давления. Суть в том, что она научилась отдавать каждому дню и моменту всю себя.